Глава четвертая. Мы с Сату стояли молча. Она смотрела на свои ноги. Я украдко разглядывала кабинет. Интересно, это самого Коджи? Или тут есть кто-то еще? Конечно, есть. Вон в уголке еще один стол расположился и стул. На столе тоже письменные принадлежности. Друза кристаллов и сложенные горкой свитки. Так все чисто, очень сдержанно. Сразу ясно, что хозяин этого места... Человек, привыкший вести аскетический образ жизни. Сату молчала. А мне? Что? Жаловаться? Так у учителя такой взгляд, что как-то мигом хочется заткнуться. Кажется, Аска уже не первый раз куда-то вляпывается. А неудачников никто не любит. Поразмышлять над мотивами поведения Аски времени толком не было. Хотя бы потому, что я не представляла, каким она была человеком. Так только. Какие-то обрывки. Разговоры подружек, да вот теперь драка в столовой. Я невольно глянула на свой кое-коги. Такую вещь запачкали. И есть, между прочим, по-прежнему хочется. Безобразие. Но кто устраивает драку на голодный желудок? И продукты перевели, и удовольствия не получили. Тьфу! Драка, учитель, наконец-то произнесла сату. Слова явно ей давались трудом. Но затягивание молчания было не к добру. Это почувствовала даже я. «Как мило, что ты это признаешь!» Чуть иронично заметил же, повернувшись к нам. «С каких пор, ученица Икеда, кидаться четвером на одного, стала достойна воспитанницы школы Годзен?» Когда прозвучала фамилия, Сату вздрогнула, как от пощечины. Ее глаза вспыхнули гневом, а губы сжались в тонкую линию. Сейчас, казалось, в помещении резко подскочила температура на несколько градусов, словно красные ленты в волосах и пояс сату загорелись белым пламенем. Что такого, сказал Коджи, ведь вижу же, что взорвало ее не ата-та за плохое поведение. По-моему, она и не особо раскаивается, что они вчетвером кинулись на меня. Фамилия? С ней что-то не так. В голове будто эхом прозвучало. Клан Икеда – это небо. Я нахмурилась, пытаясь увязать одно с другим. Аска знает свою вину. Медленно произнесла Сату и должна была понимать, что оскорбление ей никто не простит. Так, что ляпнула эта коза? У меня зачесалась икра, но я скрипнула зубами. Терпеть, терпеть и изображать из себя фиалку, а воз и принесет. Пусть сейчас и распекают сату, но на меня тоже смотрят без одобрения. «Что-то часто вы оскорбляете друг друга», — тем временем заметил Коджи. «Уже в привычку входит. Не находите?» «Так, значит, стычки постоянные. Надо быть начеку. Недоброжелатели у меня тут явно больше, чем друзей». «Она заслуживает», — холодно сказала сату. «Кто чего заслуживает, решать не тебе, ученица Икеда, Ответил Коджи так, что мне захотелось попятиться, а Сату опустила взгляд, признавая, что была неправа. «В школе Годзен все равны. Выяснять, чей клан сильнее и могущественнее, не только странно, но еще и глупо. Будь ваши кланы такими, как говорите, вы бы не стояли сейчас передо мной здесь!» На этот раз Коджи очень внимательно посмотрел на меня. В темных глазах был немой укор. Кажется, ему было несколько жаль, что мне прилетело по голове, но при этом никаких послаблений он давать не собирался. «Аска, тебя тоже это касается!» – прозвучал его голос. «Особенно тебя! Прежде чем молоть языком, думай головой!» «Да, учитель!» – нашла я самый нейтральный вариант ответа. Кричать. Да что я такого сделала, явно было сейчас неуместно. Логически объяснить не получалось, но интуиция подсказывала не выпендриваться. Кот же сел за стол, прикоснулся к одному из черных кристаллов. Тот вспыхнул белым светом и тут же погас. Это что такое еще? Какие-то неведомые в моем прошлом вещицы? «Через час отправитесь расчищать склад», — сказал он с совершенно невозмутимым лицом. «Я оповестил завхоза. За вами придут!» Сату еле слышно застонала. «Опять!» «Судя по твоему поведению, без склада ты не можешь!» Заметил Коджи. «Следовательно, будешь там проводить время постоянно!» Сату скрипнула зубами и бросила на меня яростный взгляд. «Да-да!» — продолжил Коджи. «В паре с Аской! Там одно не справится с ящиками!» Поэтому работа в паре — как раз то, что надо. «В паре?» — эхом отозвалась я. «В паре!» — елейно подтвердил Коджи. «Заодно поучитесь смирять гнев и думать, прежде чем что-то делать. Труд и смирение. Обеим понятно?» Во взгляде Сату ясно читалось. «Я тебя убью!» Уголок моих губ непроизвольно дрогнул в улыбке. «Попробуй только стервоза!» Там твоих подружек не будет. Но от же это не укрылось, хоть он и просматривал в это время один из свитков. Надумайте устроить драку? Всех богов ради! Только потом не жалуйтесь, что окажетесь в лесу у логова Цуми!» Что-то было в его тоне такое, что я поверила сразу. Возьмет обеих за шкирки, как котят, и вышвырнет. Сату это тоже поняла, поэтому только хмуро кивнула. «Свободны!» – бросил он. Некоторое время мы стояли в тишине, но потом сообразили, что надо идти. Я вышла первая. Сату направилась следом. «Ученица Икеда, донесся голос Коджи. «Мы вместе невольно замерли». Сату обернулась. «Да, учитель Коджи. Сдай свой ТСН! Немедленно!» Она сжала кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Но учитель...» «Ты будешь мне перечить?» Сату снова опустила взгляд. Я не стала дожидаться, что будет дальше. Увиденного было достаточно, чтобы понять. Тессен — боевой веер, для нее имеет особую ценность. «Что? Так и сказал сдать?» Вытаращилась на меня Мисаки, позабыв про недонесенный дар Тарис. Я кивнула. Наконец-то удалось добраться до еды. Правда, пришлось нестись за вещами, чтобы переодеться. И на такой же скорости гнать назад. Слава богу! Или этой, как ее, плетунье. Мисаки и Харуко дождались меня. Заодно и оставили еду. Поэтому сейчас я уплетала все за обе щеки, едва не мурча от удовольствия. Приказал. Она была против, но... Продолжила я. «Еще бы!» — фыркнула Харука. Этот веер перешел к ней от матери. Точнее, был подарен до того, как все икэда... «Что икэда?» Тут же спросила я, внимательно посмотрев на подругу. «Мертвый клан», — ответила за нее Мисаки. «Клан, который никогда не вернется в тай Оганори. Сама же знаешь». «Но сату из него?» — ляпнула я. Девчонки посмотрели на меня, как на ненормальную. «Аска, ты меня пугаешь», — протянула Харука. «Еще скажи, что все забыла!» Повисла тишина. Мисаки попыталась поймать мой взгляд. «Аска!» — напряженно произнесла она. «Ты что? И правда не...» «Не», — коротко ответила я, понимая, что нельзя упускать возможность разобраться. Посещение храма богини меня лишило части воспоминаний. Где-то в глубине сознания раздался тихий смех плетуньи. Конечно, очень весело. Но у меня других способов разобраться нет, поэтому будем работать с тем, что есть. Харуке явно не нравилась моя амнезия, однако, поколебавшись, она все же сказала Из четырех кланов тай Оганори сейчас осталось два Дзэ-У и Юичи. Клан Икеда уничтожен. Такие, как Сату, всего лишь выжили по непонятному стечению обстоятельств. Но домашний храм Икеда обращен в пепел. Главы и жрецы тоже. Остались те, чьи судьбы не интересуют империю, если только... Если только они сами не выцарапают себе место под солнцем после окончания школ. Сату некуда идти, она, считай, бездомная. Потому и оказалась в год зена. Я переваривала информацию. Два клана осталось, один истреблен. Но я прекрасно помню про клан Шенгай. Интересно, что про него скажет подруга. А начала я. В этот момент в столовую влетел Изаму. О, мочи мочи примчался, пробормотала Мисаки. Мочи? Это, если не ошибаюсь, японский рисовый пирожок. Прозвище целителю подходит идеально. Губы сами потянулись в улыбке, когда рядом оказался запыхавшийся Изаму. Аска. «Тебя пускать никуда нельзя!» — воскликнул он. «Подумать только! Поесть не может нормально!» Не успела отойти, как уже вляпалась в наказание. «Скажи на милость Плетунье, как тебя угораздило?» «Не виноватая я. Они сами пришли!» Буркнула я, быстро собирая палочками овощи и оставшиеся рисинки. «Они уже отметились в лазарете!» — ехидно отметил Изаму. «Но это не ответ!» и вдруг с неожиданной силой выдернул меня из-за стола, не дав даже пикнуть. Харука и Мисаки так и остались на своих местах, наблюдая за нами округлившимися от удивления глазами. «Куда вы меня тянете?» — возмутилась я, пытаясь успевать перебирать ногами, но выходила весьма посредственно. В круглом и на вид безобидном целителе крылась недюжинная сила. Меня попросту, как кутенка, притащили за шкирку в коридор. До кабинета Коджи не успели, сам учитель как раз из него вышел. «Я требую объяснений», – заявил Изаму. «С каких это пор мои подопечные под властным Я покосилась на него. «Ого! Кажется, он из рода тех докторов, которые дадут прикурить Ицуми, если тот вздумает покуситься на его пациентов». Однако Коджи тоже оказалось не взять так просто, не изменившись в лице. Он посмотрел сначала на Изаму, потом на меня. «С чем проблема?» – поинтересовался он невозмутимым тоном. «Никто не мешает вам лечить учениц. Разве что вы ее уже вылечили, раз так резко идет на конфликт». Но возмущенно начала я. Изаму наступил мне на ногу с такой силой, что я чуть не взвыла и благоразумно заткнулась. «Кажется, меня не хотят слышать, значит...» разумно будет помолчать. «Учитель Коджи, рёку Аски высосет все силы, если будет серьезная физическая нагрузка. Я требую отсрочки наказания», — не смутился Изаму. «Насколько мне известно, угрозы жизни нет», — не сдался Коджи. «А что придется приложить больше усилий, так на пользу пойдет. «Или вы, целитель, хотите, чтобы ей язык укоротили смотрители императора?» Иззаму побледнел. «Кажется, эти смотрители не слишком приятные ребята. Внезапно склад показался весьма милым местом, хоть я там ни разу и не была». Кот же улыбнулся. «Да уж, такой улыбкой можно перерезать глотку врагу. Не то что показать, что не стоит противоречить. Попытка защитить меня провалилась». Я стояла возле деревянного здания, напоминающего огромный сарай, и почему-то не решалась войти. Почему-то казалось, что идти туда не стоит. Еще не страх, но такое настойчивое предупреждение. Неужто там кто-то затаился? За спиной послышались шаги. В поле зрения появилась Сату. Она тоже смотрела на склад. Взгляд был задумчивый и мрачный. «Я ненавижу тебя, шангай! Глухо сказала она, «Настолько, что ты даже не представляешь. Берегись!» И зашагала вперед, приблизившись к двери и резко открыв ее на себя. «Будет весело», — философски отметила я и двинулась следом. «Значит, Шенгай!» дело Аска Шенгай.